Глава 13. Галактика Млечный Путь. Рукав Стрельца. Открытое космическое пространство. Космический корабль системы Оттая Вариар. Последующие дни после отлета протекли странно. Лексер был очень внимателен, даже порой немного навязчив. Но вот на близости в полном смысле этого слова не настаивал. Словно давал мне время на то, чтобы осознать свое положение. Приручал. Он постоянно касался меня. Засыпали и просыпались мы вместе. На завтраке, обеде и ужине я сидела возле него, и он зорко следил за тем, сколько я съела, хороший ли у меня аппетит. Хотя такая забота казалась чрезмерной, но даже это мне нравилось. С Каждым днем я понимала, насколько сильно мне повезло с мужем. Он проявлял просто титаническое терпение. Все непонятные моменты охотно разъяснял, рассказывал о традициях своей расы. Мне были официально представлены все члены моей новой семьи. которых я теперь не просто могла, а обязана была называть по имени и на «ты». И если с Лукером и Майером проблем не возникло, то вот доктора Дар-Орш-Солда называть Нумом почему-то не могла. Слишком суровым и неприступным казался мне этот Орш, словно кусок льда. Была и действительно большая странность. Меня практически никогда не оставляли одну. Возле меня всегда находился кто-то из братьев Лексера. Чаще всего это был Кироси. он продолжал донимать меня своей экспрессией. Обсуждал гардероб, купленный мне лексером, и философствовал о веяниях современной моды. В общем, зудел над духом и откровенно раздражал. Когда я доходила до состояния кипящего чайника, он мило улыбался и со словами «Знаешь, милочка, с тобой хорошо, но у меня и без тебя дел хватает». Ретировался. Да еще с такой физиономией, будто это я его тут задерживаю. Вот был гадом, гадом и остался». За эти дни я окончательно поняла, что единственный недостаток моего Лексера, который меня действительно бесит, — это его братец Кироси. А как представлю, что мне его всю жизнь терпеть, так вообще муторно становится. Оставалось надеяться, что найдется дурочка, которая его колечко или что там усакали, на пальчик наденет. Да и то рассчитывать, что после брака он перестанет осчастливливать мою жизнь своим присутствием, как-то не приходилось. Странные сны продолжали меня мучить. Я молчала, не хотела тревожить Лексера. Сновидения все как один походили друг на друга. Мне снился незнакомый корабль, девушки на цепи, кровь и бесконечный бег по коридорам. И все это обрывалось, стоило мне найти Лексера. И с каждым днем я видел этот сон все чаще и чаще. Сегодня он приснился мне днем. Стоило задремать на кровати, изучая новый каталог растений, как я тут же оказалась на том странном корабле. Вот только сегодня все было иначе. Я стояла на мостике вокруг суета. Все бегают от визора к визору, о чем-то переговариваются на незнакомом мне языке. А я давлю на пульте какую-то кнопку и злобно рычу в микрофон связи. Злость всепоглощающая и безудержная на того, кто отобрал ту, что я уже считал своей сладкой и невинной, терву, что обчистила мой счет. Но деньги не важны. Два-три захваченных и уничтоженных корабля. и мой счет снова пополнится галами. Мне нужна девчонка-землянка. Я испугалась и тут же выдала свое присутствие. По телу пробежала судорога, и больное, бешеное, чужое удовольствие затопило мое нутро. Я попалась. Очнувшись, облегченно вздохнула. Это уже пугало меня. Эти сны все больше казались реальными. Рвано выдохнув, я пошла в душ. Заметила, что стала принимать его по нескольку раз в день. Словно какая-то грязь ко мне прилипла, а я все не могу ее отмыть. Мягкие струи воды скользили по телу. Я все не могла успокоиться. Может, стоит рассказать об этом Лексеру? Или обратиться к Нуму? Он врач, может, какие-то успокоительные пропишет. Наверное, надо действительно ему показаться. Постояв еще немного под теплым потоком воды, я вышла. Обтеревшись по старинке полотенцем, облачилась белье и отправилась одеваться. В комнате оказался Лексер. Он молча сидел на кровати, буравил нехорошим таким взглядом стену. В его руках я заметила свой планшет. «Лексер, что-то случилось?» Его вид меня откровенно пугал. Подойдя к шкафу, я вытащила легкий сарафан и скользнула в него. «Ты ничего не забыла мне рассказать, Астра?» В голосе, походившем скорее на злобное шипение, чувствовалась такая ярость, что я невольно попятилась в сторону двери. «О чем рассказать?» — уточнила я. «Например, о том, что произошло минут пять назад». Злорыкнул он, а я откровенно ничего не понимала. «Лексер, пять минут назад я спала и только пролепетала, все так же тихо отступая к двери. Такой Лексер меня пугал до мурашек. Спала!» Планшет полетел в стену. Во все стороны от нее отскочили осколки пластика, микросхем и стекла тачскрина. Я невольно вскрикнула и замерла на месте. «Мой планшет!» «В нем хранилось все мое богатство, книги и фотографии. Но главное — память обо всех тех местах, где я побывала. Он только что уничтожил все!» «Ты спала!» Но его рык больше не пугал. Он разбил то, что было дорого. «Очень мне дорого!» На негнущихся ногах я подошла к стене и упала на колени, подобрав то, что я хранила более всего. Мой дешевенький планшет, который был со мной все пять лет учебы Академии, который облетел со мной Олимп, впадину Маринер, с которым я гуляла вечерами по марсианскому городку, фотографировала камушки и дома, и фобос, и все-все, что считала красивым. У меня не было друзей, но был он, простой, дешевый, беленький планшет, где я прятала все свои сокровища. — Астра! Астра! Я с тобой разговариваю. Лексер продолжал буйствовать, но мне было все равно. Я спала, сдерживая слезы, пробормотала я. Собрав то, что осталось от моего неодушевленного друга, я вышла в коридор и, прижимая разбитый экран к груди, поплелась в теплицу. Надежды, что могу восстановить хоть что-то, не было. Все разбито в требезги. А я не настолько талантлива, чтобы собрать все микросхемы заново. Дойдя до своего рабочего места, я заблокировала дверь. «Не хочу никого видеть». Сложив перед собой обломки, я разревелась, словно потеряла кого-то близкого и крайне важного. Я ревела и ревела, поток слез не прекращался. Столько всего навалилось на меня одну за последнее время. Гладя тончайшие осколки тачскрина, микросхемы пластика, мягкого корпуса, пыталась хоть как-то взять себя в руки. Но стоило мне взглянуть на ту жалкую кучку мусора, что осталось от моего планшета, я начинала рыдать вновь и вновь. Обессиленная, я положила голову на руки и уснула. Мне ничего не приснилось. Мое горе забрало все силы, и я просто выключилась. Боль. Резкая и сильная. Моя рука пылала огнем, углушающей боли. Подняв голову, я взглянула на нее и обмерла. Весь стол оказался залит моей кровью. Она капала на пол, образовывая там небольшую лужицу. Предплечье левой руки было сильно изрезано. Рваные края безобразно разбухли, обнажая мышцы. Кровь стекала тонким ручейком из каждого пореза. О том, кто это со мной сотворил, догадываться не пришлось. В моей правой руке был зажат кусок острого стекла экрана, перепачканного густой кровью. В ужасе я откинула его в сторону и зажала рану рукой. Вернее, попробовала зажать, но порезов было так много, что это мне не удалось. Одна мысль билась в голове — дойти в медотсек к ному. Меня мутило от вида собственной крови, в глазах темнело от ее потери. Красными, скользкими, липкими пальцами я разблокировала дверь и вышла в коридор. Идти было сложно. Зажимая хоть часть порезов, я прислонилась плечом к стене и, опираясь на нее, шатаясь на дрожащих ногах, продвигалась вперед. Свой браслет я оставила в каюте, поэтому вызвать кого-то по аркору не могла. Зачем я вообще его с руки сняла? Шаг. Еще шаг. Взглянув на пол, я увидела, что за мной остаются не просто редкие капельки, а целые мелкие лужицы темной густой красной жидкости. Так много. Голова... становилась невыносимо тяжелой. Я стремительно слабела и ничего не могла сделать, чтобы помочь себе. Оставалось только идти вперед. Внезапно сзади кто-то подхватил и поднял меня на руки. «Астра! Крошечка моя! Потерпи! Потерпи, девочка!» Испуганные нотки в голосе Кироси я услышала впервые. Неужели все так плохо? Меня накрывала тьма. Я пыталась схватиться здоровой рукой за рубашку своего спасителя, но не могла сжать пальцы, не хватало сил, только испачкала его красивую одежду. «Прости, я заморала тебя», выдохнула я, пытаясь сосредоточить внимание хоть на чем-то, но в голове клубился туман и нарастало какое-то раздражающее гудение. Пальцы рук и ног занемели от странного холода, меня била мелкая дрожь. А еще боль прошла, и я перестала ее чувствовать. На все происходящее я смотрела словно со стороны, Вот меня занесли в медблок, подбежал доктор дарорж Со с неизменно ледяным выражением лица. Какое-то шипение и внезапная вспышка боли, которая была настолько резкой и всепоглощающей, что я, наконец, лишилась сознания. Пришла в себя в каюте Лексера. Ее хозяин обнаружился тут же на кровати. Вот только вид у него какой-то сердитый и одновременно помятый и неопрятный. Расстегнутая на все застежки серая рубашка, мокрая и в кровяных пятнах. Брюки также измятые и перепачканы. А я вот наоборот, чистая и, кажется, обнаженная, лежу под теплым одеялом. Виду, что очнулась, старалась не подавать, но он каким-то образом узнал об этом. — Почему ты ничего не сказала? Глухой голос был такой, но такой виноватый. И вообще, походил он сейчас на побитую собаку. О чем? шепнула я. О том, что чувствуешь его. Почему не сказала мне? Я не понимаю, о чем ты. Кого чувствовала? Да что я тебе сделала вообще? Обида накатила. Я же ничего не сотворила. Вот что ему нужно. Рука болела, но уже не так. Подняв ее, я замерла. Раны зашили. И теперь там красовалось одно единственное вырезанное слово. «Моя». «Что это, мамочки, что это?» Я ударилась в панику. «Тихо, Астров, успокойся». Пытался достучаться до меня Лексер, прижимая к кровати. «Тихо, тихо! Да у меня на руке слово! Слово, которое я сама же на себе и вырезала! А зачем, когда, как? Как я могла такое с собой сотворить?» «Расскажи мне». Что странного происходило с тобой в последние дни? Лексер был чудовищно спокоен, будто вообще ничего не происходит. И мы о погоде говорим. Хотя какая погода на корабле, к черту! Я руку каким-то образом искромсала. Это не странность? Тебе это кажется нормальным? Ты взбесился на меня и разбил мой... Мой... Уйди от меня! Просто выйди и все. Я обесновалась и бросалась на него с кулаками. «Что странного со мной происходило? Лучше бы спросил, а что обычного, кроме завтрака из вечной каши, похожей на слизь, со мной приключилось?» «Не то, Астра! До этого сегодня, когда ты спала что-нибудь странное!» Коммодор наставил на полном ответе, сжимая в стальном захвате мои запястья. Вот именно сейчас он не был моим любимым мужчиной. Он превратился в холодного безопасника. «Кошмар приснился!» — пробурчала я. Проснулась, душ приняла. Ты набросился на меня, как будто я... Не договорив, задумалась. Сообщить-то мне нечего. Ничего необычного не произошло, только кошмар. Сил было мало, и тратить их на бессмысленную ругань не хотелось. Поднявшись, я подошла к шкафу. Вытащив свое несчастное синее платье, натянула его на себя. Оно было сейчас в самый раз под стать ситуации. Бросив на Лексара хмурый взгляд, я двинулась на выход. — Куда ты идешь? Не спрашивает, словно допрос ведет. В свою комнату от тебя подальше. Продолжать оплакивать то, что ты уничтожен своими руками. Голос мой звучал как-то жалко. Ну и ладно, на героя я все равно никогда не тянула. Доблестно переносить удары, все удары судьбы тоже не обещала. Вернись и сядь, — он произнес просьбу, как четкий приказ. И это меня задело. А если не сяду, Лексер, тогда что? Побьешь... На удобрение, как моего предшественника, расщепишь? Или просто через мусорный шлюз полетать отправишь? — Просто сядь, и все. О, мы снова снизошли до нормального тона. — Что ты хочешь, Лексер? Я ответила, что спала. — Спала, понимаешь? И в теплице я спала. А проснулась с окровавленным куском тачскрина от планшета в руке. И мне при этом даже кошмары не снились. Я не знаю, что происходит. Я проснулась, пошла в душ. Решила сходить к доктору Дар-Ош-Соуду за успокоительным или снотворным. Вышла. А тут ты. Вот все. Не веришь? Неси сюда свой сураку этот мерзкий. Я тебе на допрос твой с этой гадостью на руке отвечу. Что тебе надо от меня? Что, по твоему мнению, я сотворила? В чем признаваться должна? Ты скажи, я признаюсь, если тебе полегчает. Тирада забрала все силы. Выдохлась. Сползая по стене от слабости, я села на металлический пол. — Встань, пол холодный, простынешь! — Устало отозвался Лексер. — А тебе не все равно? — Встань, Астра, пожалуйста! — чуть требовательный попросил Лексер. — Быстроя из твоей малышки превратилась в Астру! — хмыкнула я, продолжая сидеть. — Ты всегда будешь моей малышкой, но дело серьезное, Астра, не до нежностей. «Что за кошмар тебе приснился?» Он поднялся и двинулся ко мне. «Не подходи, ты меня пугаешь, Лексор!» «Тогда встань сама, пол холодный, простынь же!» Не сдавался командор. «Как скажете». Поморщившись, я встала. Подошла к двери, открыла ее и вышла в коридор. Заметно шатаясь от потери крови, двинулась к себе. Уже подумала, что избавилась от Лексора, но нет, он шел вслед за мной, словно тень. Зайдя в теплицу, я чуть не упала, подскользнувшись на полу. Система полива, видимо, сбой дала и немного залило. А может, это кто-то пол так вымыл, смывая мою кровь. Подойдя к столу, я осторожно вытащила из крупного куска платы, который совсем недавно был частью моего планшета, блок памяти. Возможно, что-то с него когда-нибудь удастся спасти. Обойдя Лексера, я двинулась на выход. — Что это? — полюбопытствовал он. — Осколки памяти, которые ты уничтожил. — Ничего больше говорить не стал «Зачем? Ему это не интересно. Он вообще меня о прошлом никогда почти не спрашивал. Его это не интересовало». В каюту шли молча. Напрасно я надеялась, что Лекса расставит меня в покое и не войдет в мое жилое помещение. Вошел и даже дверь заблокировал. «Да, ну и ладно. Откинув одеяло, я легла на кровать». Ужасно болела голова. Мой сопровождающий конвоир сел рядом. — Лексер, что тебе нужно от меня? — Твой кошмар. Он снился тебе один раз? Не унимался этот дознаватель. — Нет, часто снится. Последние два дня так по нескольку раз. — Почему мне не сказала? — Потому что это всего лишь глупый сон, который появился, скорее всего, из-за пережитого в том клубе. Мне постоянно снится корабль какой-то. Кровь на стенах засохшая, девушки на цепях, которые становятся то моими сестрами, то клодсками. И все вокруг твердят, беги и прячься. А потом я ищу тебя, то в каюте, то в твоем кабинете. Бегаю без толку по коридорам. Нахожу нужную дверь, открываю ее, вижу тебя и просыпаюсь. Вот и весь сон. Бред чистой воды. Рассказала я тебе о нем. Что изменилось-то? Лексер молчал. Вид у него был, но ну, очень задумчивый. А мне было холодно. Подтянувшись, я нажала клавишу из голови кровати, и тотчас же из прорези появилось еще одно теплое одеяло. Расправив его, я укрылась еще и им. Когда приснился первый сон? Лекса осторожно поправил одеяло и укутал плотнее мои ноги. Не помню, в день отлета вроде. Это все или что-то еще? Я хотела спать. Голова раскалывалась, меня подташнивало. А еще было очень холодно. — Пока да, но если что-то изменится, ты скажешь мне. Припечатан меня Лексер. — Скажу. Если это настолько важно, сегодня было не так. Когда днем уснула, то я словно в чью-то голову попала. Мерзкое ощущение, — прошептала я. Лексер подскочил. И где его хваленая выдержка? Ведет себя как деспот. Че он вообще бесится? Пройдясь по моей каюте, Он грубо рыкнул и пнул дверцу шкафа, отчего на ней появилась внушительная вмятина. — Лексер, может, ты объяснишься? Прежде чем уничтожишь все то немногое, что у меня осталось, — максимально спокойно отчеканила я. — Тебя заразил тот хрон! Натурально рычал он, а глаза такие бешеные, зрачок ходуном пульсируя ходит. — И сейчас он пытается загоробастать тебя в свое логово! Он следует за нами с момента отлета, но ведет себя осторожно. Не подлетает близко, ждет. И что это значит? Как заразил? Странно, но я не испугалась вообще. Это значит, что если я в ближайшие часы не уничтожу его, то ты мутируешь. Эта зараза расползается по твоему организму, а я ничего сделать не могу. Он орал, бесился, кажется, в своем собственном бессилии. А в кого мутирую? Мне стало слегка не по себе. В Клодска! Мы с Нумом проверили тебя. Все после клуба было хорошо. С тобой все было хорошо. А сегодня эта тварь связывается с нами и сообщает, что ты его добыча. Да как так-то? Но почему ты умолчала, Астра? Почему не доверилась? Лексер бесновался. А мне вдруг смешно стало. И как-то разум настроение поднялось. Да перебьется. У меня иммунитет. Я его клоцков еще девчонкой на кусочки пилила и лихорадку тогда же пережила. Так что, можешь не орать на меня, когти я не отращу и никого тут жрать не стану. Растеклась я в ехидной улыбочке. Нашел, чем меня пугать. Все, успокойся, ближайшие часы никого убивать не надо. Пусть еще поживет и потешит себя надеждой. Объяснись. Лексер навис надо мной, бешено трясясь. Такого не было в твоем досье. Где? — опешила я. — В каком досье? Ты что, информацию обо мне собрал? Вот это уже действительно интересно. И что он там разузнал? — Ах ты, вояка! И додумался же! А у меня самой о прошлом спросить не догадался? Лексер виновато пожал плечами, насупился и признался. — Да как-то неудобно было к тебе с расспросами лезть. Я так хотел узнать о тебе побольше, и вот... но ну, в досье ничего не было о Клодсках. Великий космос! Мы действительно стоим друг друга. Нет бы разобраться по-нормальному. Так он собирает досье, а я организовываю свои маленькие кошмарные секретики. Так что там с Клодсками, Астра? Чего я еще не знаю? Он таким взглядом меня прожигал, что мне на мгновение даже стыдно стало, что ему не все обо мне донесли. — Я думаю, там у тебя в досье много чего обо мне нет. Дашь на досуге почитать? Я подкорректирую твои данные. Эх, я его дразнила. Вот, отрывалась за все. — Это невозможно. Там все факты и данные верны. Возмутился этот, пусть и бывший, но солдафон. — Ой, ли, Конечно, конечно. Мила улыбнулась ему и даже глазками похлопала. — И сколько мне лет? — — Двадцать шесть лет по земному исчислению, шесть лет по исчислению Цереры, — уверенно заявил он. — Ну вот, а ты говоришь, что у тебя там все данные правильные. Мне двадцать два года по земному и почти пять по исчислению Цереры. Счастливо припечатал я его, уличив полнейшей неосведомленности по поводу моей персоны. Мне было десять лет по земному, когда мама поехала с Петунией и Камелией в торговый сектор. Все бы ничего, но это был день, когда прилетал корабль с земли и привозил на переработку электронные аппараты, гаджеты и даже автокары. Это был тот самый день для всей нашей компании, который мы ждали каждый месяц и к которому готовились. Не пойти в этот день в сектор доставки на свалки – это было для меня немыслимо. Поэтому, когда мама уехала, я одела лилию, и мы пошли на дело с соседскими пацанами, с которыми я дружила с самого раннего детства. Мой голос звучал сипло и виновато. Ты себе даже представить не можешь, какое сокровище мы там нашли. Корабль! Целый! О, мы были в предвкушении! Шлюз открыли быстро. Там уже до нас в системе умельцы голову свернули. В общем, мы пару часов методично обыскивали корабль. Каюту за каютой собирали разные мелочи, статуэтки, ремни. Лиля под шкафом в одной комнате нашла настоящую красивую зажигалку, которая даже работала. Это же раритет, ценность. Мы добрались до грузового отсека, когда послышался скрежет. Сглотнув, я отчетливо вспомнила тот момент и тот противный звук, от которого мурашки бежали по спине. Лексер внимательно следил за мной, ловя каждое сказанное слово. — Продолжай, Астра. Что случилось на том корабле? — Мы услышали шуршание. словно кто-то ножом по обшивке водил. Мне этот звук ни о чем не сказал, но старший в нашей шайке вдруг побледнел и заорал. На выход! Мы понеслись по инерции, повинуясь какому-то стадному инстинкту. Выскочили, но остановиться нам не дали мальчишки. Они погнали нас в сектор по добыче воды. Знаешь, на церере колоссальные запасы воды. Это наше золото. Мы слили и залетели в цех по подаче сырья. Мальчишки были впереди нас. поэтому они проскочили дальше. Я попыталась закрыть дверь, хотя, если честно, не понимала, что вообще происходит. Замолчав, я снова собралась с мыслями. Воспоминания давались мне с трудом. Много лет я ни с кем не обсуждала эту тему. Не делилась тем ужасом, что тогда пережила. И теперь, спустя столько времени, раскрыться перед кем-то и вот так просто обличить себя мне оказалось невероятно сложно. Что было дальше, Астра? Не молчи. Мне надо знать все. Это крайне важно. Что там случилось тогда? Лексер склонился и прошептал последний вопрос буквально мне на ушко. Я почти закрыла эту дверь. Продолжала я свой нелегкий рассказ. Почти. Но в последний момент мне помешал какой-то уродец. Оттолкнув меня, он впился когтями в ноги Лили. До сих пор в кошмарах снится ее крик. Детский. Надрывный. Такой испуганный. Тварь была странной, похожей на лысого человека, только какого-то уродливого. Без волос, лысина аж сияла. Глаза красные от лопнувших сосудов. Настолько красных, что и зрачков-то не видно. Руки вывернуты, когти с мой палец. Тощие ноги полное отсутствие одежды. А еще рот. Пасть, усеяна множеством острых, как бритва зубов. Мне было страшно до одури, а Лиля кричала и пыталась отползти. Брыкала ножками. Там столько крови было, не выдержав тяжести воспоминаний. Я схватила Лекса за плечи и прижалась к нему. Я схватила первое, что увидела, пилу. Ее работники равняют края ледяных блоков, когда на конвейер ставят. Пила была тяжелой, но я ее подняла, врубила, вспомнив, как это папа делал. И искромсала в считанные секунды эту тварь. И тут же увидела вторую. Лиля дверь закрывала, ползком туда добралась, чтобы не впустить ее к нам. Она так храбро держалась, мы захлопнули дверь вовремя. Там столько крови было, Лексер. Позже, когда нас нашли, выяснилось, что это были клоцки, которых просмотрели, а, может быть, и не захотели увидеть работники пограничного досмотра, когда корабль на утилизацию отправляли. Наслили. Лихорадило несколько суток. Замолчав, я ждала реакции Лексера. Я только что ему призналась в том, что, будучи еще ребенком, смогла убить живое существо. Лично себя после того дня я считала монстром. Мне постоянно казалось, что меня боятся, и за спиной тычут в меня пальцем, приговаривая, «Это плохая девочка, она смогла убить». И уже не важно было, что я спасала сестру, ведь это именно из-за меня мы, в общем-то, там и оказались. Я ослушалась маму и папу, которые велели сидеть мне дома. и потащила маленькую сестричку за собой, поставив какие-то железки и мусор выше ее безопасности. — Вы заразились тогда? Тебя где-то лечили? Мы даже и не предполагали, что хроны добрались и до вашей системы. Об этом необходимо сообщить. Почему ваши военные ведомства молчат? Прости меня за грубость, Астра. Это страшно осознавать свое бессилие. Не злись на меня. Я не знал, что у тебя иммунитет. Его голос звучал ровно, безэмоционально. Зажмурив на мгновение глаза, я решила рассказать все. А дальше пусть сам решает, как ко мне относиться. Нет, меня нигде не лечили. Врачей и родители не вызывали. Если бы нас увезли, уже не вернули бы. Были случаи, и об этом все знают. Папа отправил маму и девочек к соседям, а сам остался с нами. Он с ружьем сидел и плакал, когда я очнулась. Потом и Лиля перестала стонать и бредить. Вот только если я иммунитет приобрела, то сестричка моя еще и инвалидом стала. Мышцы на ногах сильно пострадали и из-за заразы восстановиться не смогли. Папа тогда нас пристрелить был готов, если мутируем. Никогда до этого и после не видела, чтобы он плакал. Мой папа очень сильный мужчина. Смелый, а тогда плакал, как ребенок. Мне после выздоровления ничего не сказали. Не отругали за то, что сестру с собой потащила. Даже слов не обмолвились о моей вине. — Значит, ты действительно способна сопротивляться заразе? — тихо шепнул мой муж. От тона Лексора мне стало немножечко легче, хотя моя уверенность в себе таяла с каждой минутой. А может, вся эта история с Хроном — это расплата мне за то, что я стала виновницей инвалидности сестры? Может, кто-то там, в глубинах космоса, какие-то высшие силы, теперь требует меня расплату за содеянное. Наверное, так оно и есть. — Астра, откуда такая уверенность в том, что у тебя иммунитет? — О том, что у меня иммунитет, моему папе по большому секрету сказал доктор Земли. После планового ежегодного осмотра он пришел к нам домой, отдал результаты папе и взял кровь и петунии подменив ее нашу. С тех пор у нас с запрет на сдачу крови для иммунологического обследования. Вот вся история, Лексер. Я неуверенно взглянула на него. Ну, есть такое в твоем досье на меня? Нет такой информации, — четко произнес он. Мне нужна твоя кровь на анализ. Позже у тебя ее возьмет Нум. — Бери все, что хочешь, — проворчала я недовольно. Лексер ничего не ответил. За моей спиной загремела покореженная дверца шкафа. Наверное, починить пытается, зло усмехнулась я, и тут же взлетела в воздух прямо с одеялами. Лексер все так же молча покинул мою каюту и направился со мной на руках и с сумкой с моими вещами на плече по одному ему известному направлению. Лексер, Издар Оршмрок, вы меня вообще слышали? Я очень устала и потеряла прорву крови. У меня голова болит, я спать хочу. Куда вы меня тащите столь бесцеремонно?» Конечно, хотелось бы верить, что моя тирада имела хоть какой-то эффект, но по факту у него даже мускул на лице не дрогнул. «Да отпусти уже меня!» Обида вышла наружу и обратилась в глухую ярость. Я колотила по нему кулачками, выплескивая все свое негодование, а он, молча, с ледяной физиономией, шел вперед. кажется, обратно в свою каюту. Ему было все равно, что я там говорю и что требую. Казалось, он вообще меня не слышит и не чувствует моих ударов. Его мысли явно витали где-то далеко. Выплеснув все свои негативные эмоции, успокоилась и я. Мы почти дошли, когда прозвучал сигнал к отбою. Надо же, уже так поздно. А я даже не поужинала. Успокоившись, прислушалась к себе. Есть не хотелось совсем. Добравшись до каюты, Лексер бережно уложил меня в постель. — Все, можешь спать, — уведомили меня. И знай, я очень сержусь на то, что ты не сказала мне про кошмары, — шепнул Лексер, поглаживая меня рукой по волосам. Да, не сказала, не придала этому такого большого значения. Подумала, что это просто стресс. Но откуда, Лексер, мне было знать про этих ваших хронов? У нас населению Солнечной системы только о Клодсках известно. Мы не подозреваем, что у этих тварей хозяева есть. Наши военные в известность мирное население не ставит. а сталкиваемся с этими монстрами в основном только мы на Церере, да рабочие заводов за орбитой Нептуна. Сам виноват, что не говорил со мной и не объяснил. В этом ты права, Астра. Нам стоит больше доверять друг другу и больше разговаривать. Я знаю, что наделал проблем, и осознаю степень своей вины перед тобой. А Планшет куплю новый. Прямо в глаза мне, глядя, ответил он. — В новом не будет всех моих книг и фотографий, что я собирала много лет. Выдохнула я, глотая, подступивший к горлу ком. — Ты повел себя грубо и толком извиниться не желаешь, Лексер. А я перед тобой ни в чем не виновата. Верну я тебе все книги. Если нужно будет, слетаем на Марс и сделаешь там фото в каждом квадрате планеты, в каждом городке, у каждого фонаря. — Никто тебя виноват не считает. Ты обвиняешь меня в том, что я не ползаю по полу, посыпая голову пеплом, а пытаюсь разобраться, что к чему. Сейчас не время сокрушаться, Астра. У нас на хвосте логово Хронов, безумным уродом во главе. Я сильнее его, но он не подлетает ближе, словно чует скотина. А ты, вместо того, чтобы честно рассказать мне о кошмарных снах, зачем-то молчала. Что я тебе, враг, что ты не доверяешь мне? И к чему привело твое молчание? К тому, что ты навредила сама себе. Да, я зол, очень зол, Астра. Но не на тебя, а на себя и всю ситуацию в целом. И если б ты доверилась мне, малышка, то я с самого начала знал и о том, что ты была уже инфицирована клоцками, и о том, что у тебя иммунитет, и не пришлось бы мне терять контроль и срываться на тебя. А за планшет не переживай, я все исправлю. «А пока отдыхай и ни о чем не думай. Просто поспи немного». Повернувшись на бок, я прикрыла глаза и почувствовала поцелуй висок. Прав он был во всем, и это угнетало. Наконец дверь тихо щелкнула, и я осталась одна. На душе скребли кошки. Вот так недолго сказочка продлилась. Еще и до постели не добрались, а уже разругались дрызг. И главное, зачем? Вообще все это было. Неужели нельзя было мирно поговорить без моих психов, без пинания шкафов и всего прочего? Повели себя, как два дурака. Обидно, взрослые люди, а первая трудность и пошла ругань, да демонстрация характеров. В этот момент я зареклась когда-либо что-то скрывать от своего Орша, а то повела себя, как обиженная деточка. Сама его вывела из себя и сама же разобиделась. Так хотелось спать, закрыть глаза и забыться. И вот если мне сейчас приснится что-нибудь гаденькое, я там бегать и прятаться не стану. Найду их мостик и выскажу этому хрону с гадкой челюстью все, что о нем думаю. Пусть только попробует не впечатлиться. Тварь такая. Заразил он меня. Да пусть облезет, дожидаясь, пока я мутирую. Посидеет прежде. Нет, не посидеет, он же лысый. Хотя какая разница, обрастет и посидеть тварь такая инопланетная. Сон окутывал и туманил разум. Как заснула, даже и не заметила.